Глава 8. Спустя некоторое время девочка уже сидела на полу в гостиной и с удовольствием рисовала, жуя хлопья, которые Майк бросал ей из другого конца комнаты. Салли, однако, не был так счастлив. Он сидел в кресле, обхватив голову руками. Как я мог так сглупить, недоумевал он. Компания может быть уничтожена. Кому какое дело до компании? Как же мы сокрушался, Майк. Эта штука машина для убийства. Он указал на маленькую девочку, которая теперь кружилась, мотая хвостиками из стороны в сторону. Ла-ла-ла, напевала она. Майк вздрогнул. Держу пари, девчонка просто ждёт, когда мы заснём, а потом бац! Мы лёгкая добыча, мой друг, лёгкая добыча. Внезапно Майк щёлкнул пальцами. Он знал, как вытащить их из этой передряги. «Ладно, слушай, кажется, у меня есть план», — сказал он Салли. Он взял листок бумаги и начал рисовать. «Ложками мы выкопаем туннель под городом, а затем выпустим ее на волю». Салли посмотрел на него с недоумением. «Ложками», — уточнил он с сомнением. Майк скомкал бумагу и бросил ее в кучу таких же скомканных планов. Он устал, опустил голову на стол. «Все, у меня больше нет идей». Воздушные шары слишком дорого. Гигантская рогатка слишком заметна. Огромный деревянный конь слишком по-гречески вздохнул он. Салли посмотрел на девочку. Она показала ему свой рисунок, где были изображены она сама и большой синий монстр. Потом она отложила карандаш и зевнула. "Эй, Майк, мне кажется, она устала", сказал Салли. Тогда почему бы тебе не уложить её спать, пока я обдумываю план, рявкнул Майк. Выкладывая на полу дорожку из хлопьев, Салли повёл девочку в свою спальню. Она шла за ним, поднимая хлопья и отправляя их в рот одной рукой. В другой руке она держала один из своих рисунков. Салли расстелил на полу газетные листы и высыпал на них небольшую горку хлопьев. Хорошо, сказал он ребёнку. Я сделаю для тебя уютное местечко, чтобы девочка хихикнула. Сали обернулся и увидел, что она забралась к нему на кровать. Монстр подбежал, чтобы остановить её. Эй, это моя кровать. Здесь же будут твои микробы. Но девочка даже не двинулась. Ай, хорошо, Сали тяжело вздохнул. Всё равно в кресле удобнее. Он собрался было выйти из комнаты, но малышка вскрикнула и испуганно указала на шкаф. "Это просто шкаф", сказал ей Салли. "Ложись спать". Девочка показала Салли один из своих рисунков. "Эй, похоже на Ренделла", сказал он. Внезапно он понял, что это и есть рисунок Ренделла. Он должно быть её монстр. Она думала, что Рендел сейчас выйдет из шкафа и напугает её. Как же мне ей объяснить? Озадачился Салли. Он подошёл к шкафу и открыл дверцу. Девочка взвизгнула и натянула одеяло на голову. "Здесь нет никакого монстра", уверенно сказал ей Салли. Он шагнул внутрь. "Ну, теперь есть. Но я не собираюсь тебя пугать, я не на работе". Девчушка заглянула в шкаф. Она всё ещё не верила ему. Ладно. Давай я посижу здесь, пока ты не уснёшь, предложил Салли, подтаскивая шлакоблок к шкафу. Он сложил лапы вместе и положил под голову словно подушку. "Давай, засыпай". Он издал несколько храпящих звуков, чтобы подбодрить её. Девочка хихикнула. Через несколько секунд она уже крепко спала. Салли вздохнул с облегчением. Он посмотрел на девочку. Вообще-то она довольно милая, подумал синий монстр. Затем он вернулся в гостиную. Слушай, Майк, это может показаться безумием, но я не думаю, что этот ребёнок опасен, сказал он. Неужели ухмыльнулся Майк. Ну, в таком случае давай оставим его себе. Мне всегда хотелось иметь домашнее животное, которое может убить меня. Послушай, спокойно сказал Салли. А что если мы просто отведём её обратно? Что? изумился Майк. Он посмотрел на Салли так, словно тот сошёл с ума. Сам подумай, продолжил Салли. Если мы отправим её обратно, то всё будет так, будто ничего и не было, и всё будет нормально. Скажи мне, что ты шутишь, сказал Майк. Салли покачал головой. Майк уставился на своего друга, Салли точно сошёл с ума. "Это просто ужасная идея", воскликнул Майк. "Ты предлагаешь выйти на улицу с этой штукой, а потом просто прийти на фабрику, да?" Салли кивнул, погружённый в свои мысли. Он уже придумывал собственный план.